Пространственная ферма в ином мире. Глава 75. -я. Новый уровень. Марк тихо притаился в лесу. Здесь в основном росли очень густые и высокие кустарники, но именно из-за них трава врастала длинной и плотной, поэтому в ней было весьма удобно прятаться. Марк Персел был специально обученным убийцей. Его тренировали не так, как воина. В основе его техник лежало умение маскироваться и незаметно наносить быстрые смертельные удары. Эту альтернативную подготовку в крупные кланы проходили несколько членов, что не боялись смерти. На этот раз клан поручил ему исполнить довольно простую задачу. Он должен был следить за каменной горой. Ее недавно купил черный маг Джао, и клан Персал хотел выяснить, что он собирается делать с ней. Марк уже был на полпути к вершине горы, когда увидел хаотическую ситуацию среди скал. И хотя он не видел, что происходит внутри усадьбы, ситуация за её пределами не могла уйти от его глаз. Поместье мага Джао окутывал слой чёрного тумана. При этом Марку было совершенно ясно, что возник он не из-за влияния природных факторов, а был создан именно чёрным магом. В дополнение к нему... Он мог видеть много нежити, бродящие вокруг горы. Немёртвые монстры Джао отличались от обычных особо крупным размером, тёмно-зелёным цветом и зловещим красным пламенем, горящим в их глазницах. Увидев всё это, даже будучи высокопрофессиональным убийцей, Марк ощутил в его сердце страх. Именно из-за мертвяков Марк не посмел приблизиться к усадьбе. Он был очень хорош в скрытности и убийствах, но он боялся, что не мертвые смогут определить его местонахождение, даже не видя его. Все на континенте знали, что нежить больше всего на свете желает свежего мяса. Поэтому, независимо от того, насколько хорошо вы скрыли себя, до тех пор, пока вы живы, вам не удастся обмануть немёртвых. Марк хотел узнать, чем занимаются здесь эти люди, но, к сожалению, он ничего не видел, поэтому мог только лежать и ждать развития событий. Разумеется, Джао не создавал чёрный туман, поскольку не мог использовать чёрную магию. Это заклинание наложил Дранг. Плюс таким образом люди ещё более стали уверены в том, что Джао могущественный чёрный маг. В конечном счёте, поместье, купленное Грином, получило название Blue Stone Hills. И сейчас все его обитатели были очень заняты. Рабы, покинув пространственную ферму, занялись уборкой усадьбы, расстановкой мебели и изготовлением различных инструментов. Это место не было таким же, как Железная гора, на которой почти не росли деревья, и даже, чтобы найти подходящее место для добычи камня, приходилось затрачивать много усилий. А все потому, что ее опустошили гномы, и теперь она могла рухнуть от любого подземного толчка. Каменная гора в этом плане сильно отличалась. Здесь были большие залежи синих камней, которые они могли использовать, плюс в этой области росли густые леса. И если они не были частным владением другого лица, то клан Будда мог свободно спилить эти деревья. Так что теперь они располагали большим количеством материалов для изготовления каменных инструментов и оружия. Тем не менее, Джао не стал отправлять своих людей рубить деревья. Ведь в любом случае, они всё равно никуда бы не убежали. Сейчас он приказал свои нежити собирать камни, а затем приносить их обратно в поместье, позволяя Энн и рабам обработать их. Таким образом, он смог сделать несколько дисков для жорнов. Однако, Джао полагал, что этого недостаточно. У них было очень много зерна и всего несколько дисков. Кроме того, им нужно было также сделать различные инструменты. Что касается сторонних наблюдателей, Джао знал, что когда они приедут на Каменную Гору, то найдутся люди, что будут приглядывать за ними. Но ему было всё равно. Он уже привык к этому. Мэрине предложила укутать поместье вуалю тьмы. Ведь не стоило забывать, что Джао притворялся черным магом, а они, как правило, скрытные и таинственные. Усадьба оказалась не такой уж большой. Потребовалось всего полдня, чтобы сто человек закончили уборку. И как только они это сделали, Джао выбрал комнату для себя. Первоначальный владелец Генри был довольно умным человеком. Он построил усадьбу так, что горячая вода поступала практически во все комнаты, создавая спа-бассейны. Был такой и в комнате, что выбрал Джао. Получить воду на каменной горе можно было только из горячих источников. Поэтому, когда предыдущий владелец строил поместье, он разделил воду на три потока, чтобы использовать их по-разному. Один для купания, другой для питья и последний был для рыбы. Можно сказать, что хотя внешний вид усадьбы оказался не очень хорошим, но внутри она была спланирована и построена довольно умело. По-видимому, её проектировал известный специалист. Так как все в усадьбе были заняты, у Джао просто не хватило времени, чтобы как следует понежиться в спа, и ему пришлось ждать до вечера. После ужина Джао вернулся в свою комнату и, сняв свою черную мантию, направился в спа. Из всех комнат его была самой просторной и имела самый большой спа-центр размером около 10 квадратных метров. Другие апартаменты имели только гидромассажные бассейны, Около двух метров в длину и одного в ширину. Но это имение было очень хорошо построено. Каждая комната, которая имела спам, создавалась индивидуально, поэтому выглядели они весьма неординарно. Дренажная система также была на высоте. После принятия ванны вы просто вытаскивали пробку и вода стекала. Это было не только удобно, но и гигиенично. Джао с комфортом разместился в своем спа. Он уже и не помнил, когда в последний раз принимал ванну. В черной пустоши из-за ограниченных условий он мог очищать свое тело, обтираясь. У него попросту не было никакого способа, чтобы комфортно принять ванну. Но сейчас ему, наконец-то, выпала такая возможность. Положив руки под голову, Джао тихо сказал. Ах, «Как приятно искупаться в горячем источнике после долгого дня. Интересно, что будет, если я отправлю эту воду в пространственную ферму? Я обязательно должен проверить её качество». И его рука сделала плавное движение, и рядом с ним появилась пространственная дыра. Всплеск, и в нее начала стекать горячая вода, а затем, через мгновение, она закрылась. К счастью, сегодня рабы не спали внутри пространственной фермы, иначе бы Джаво попросту их разбудил. И как только вода с горячего источника была переправлена, в его голове прозвучал знакомый голос. Высококачественная вода с горячего источника содержит множество полезных минералов. Провожу извлечение полезных элементов. Извлечение завершено. Провожу улучшение пространственной воды. Улучшение завершено. Вы получаете новый уровень. Ваша пространственная ферма достигла шестого уровня. Были выполнены необходимые требования. Провожу увеличение размера горячего источника. Увеличение завершено. Вы вознаграждаетесь упаковкой семян брокколи, достаточной для посадки двух акров земли. Джао замер на мгновение. Он знал, что ферма обязательно отреагирует на воду из горячих источников, поскольку в прошлый раз она получила новый уровень после анализа воды из подземного озера. Но он не думал, что все будет настолько хорошо. Стоп. Разве голос только что не упомянул горячий источник? Что бы это могло значить? Джао не мог ждать, поэтому так и перенёсся в пространственную ферму Голым. Джао обнаружил, что это место стало немного другим. Теперь в дополнение к роднику с пространственной водой перед хижиной был ещё один источник, из которого шёл пар. Спа выглядело многообещающим, но он не смел прикоснуться к нему. Глядя на пар, идущий от горячей воды, он опасался, что её температура может быть очень высокой. Возможно, даже где-то в районе 80 градусов по Цельсию. Настолько высокая может легко сварить яйца, так что Джао, естественно, не стал опускать руки в воду. К тому же, если бы он хотел окунуться в горячий источник, Том попросту вернулся бы в спам в его комнате. Еще раз осмотрев все вокруг, Джао понял, что больше ничего не изменилось. Масляные фрукты еще росли, но ну, пшеница уже выглядела довольно неплохо. Но он мог собрать ее и завтра. Вернувшись назад в свою комнату, Джао снова лег в спа-бассейн и начал, загибая пальцы на руках, подсчитывать. Сейчас у него было около 240 тысяч катеретьки, 11 партий масляных фруктов и примерно 495 тысяч катекукурузы, который он вырастил уже 26 партий. Кроме того, два дня назад он перестал ее культивировать и начал высаживать пшеницу, капусту и баклажаны. Поэтому на сегодняшний день он уже имел 32 тысячи кэти пшеницы, 20 тысяч кэти баклажанов и 20 к кэти капусты. Плюс в его пространственной ферме лежало больше шести сотен золотых монет, и он только что получил упаковку семян брокколи на <звы> да. что-то вот эти 25 глав в этом получается третьем доме они э, долго записывались У меня сейчас еще с носом проблемы. И вчера с носом проблемы. Я вчера только две штуки записал, а потом тупо с трех ночи... Ой, блять, с трех дня, кажется, и до 8 утра спал. Это прям дико. Я прям очень-очень много спал из-за того, что выпил какую-то штуку, которая, ну которая помогает против этой аллерг аллерг аллергии аллергии еще не могу как-то нормально прочитать это все нормально читать все время то вот заплетается язык больше обычного а, и прямо слабость М -м -м да ну в общем то ладно Интересно, сколько вообще людей дойдет до этого момента и будет слушать вот это? Что сказать? Все? м, -м -да. В общем, удачного дня, нам, люди. м, -м.